Глава четвертая. Вскоре весть о том, что в колледже Святого Христофора убили еще одну студентку, да не какую-нибудь, а дочку американского сенатора, облетела весь свет. О произошедшем трубили все средства массовой информации. Сенатор Дрейк с женой в сопровождении многочисленных представителей прессы первым же рейсом вылетел из Вашингтона в Кембридж и уже спустя несколько часов были в колледже Святого Христофора. Целые полчища журналистов и репортеров расположились лагерем прямо перед входом в колледж на Кингсперрид, заполонив всю улицу, и беспрестанно пытались пробиться внутрь. Их натиск с трудом сдерживали полицейские и консьержи с мистером Моррисом во главе. Марианне это напоминало средневековую осаду. У реки установили палатку, где сенатор Дрейк и его супруга дали специальное телеинтервью. Они горячо призывали откликнуться всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией, которая помогла бы выйти на след убийцы их дочери. По просьбе сенатора к делу подключился Скотланд-Ярд. Прибывшие из Лондона полицейские оцепили университет, выставили патрули на улицах и опрашивали всех возможных свидетелей. Когда стало ясно, что в городе орудуют серийные убийца, с Конрада Эллиса сняли обвинения и отпустили на все четыре стороны. Тревога и напряжение овладели жителями Кембриджа. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Неведомый злодей прятался где-то рядом, среди них, готовый выскочить из темноты, нанести смертельный удар и никем не замеченный скрыться в ночи. Убийца казался неуловимым, и это в глазах общественности превращало его в некое потустороннее существо, в бесплотный, зловещий призрак. И все же Марианна понимала, что убийца — не бестелесный дух и не мистическое чудовище этот изверг человек и он недостоин того чтобы его наделяли сверхъестественными способностями он заслуживает лишь жалости и страха конечно если их возможно испытывать одновременно аристотель писал что персонаж трагедии должен вызывать у публики именно эти два чувства полагая что они очищают и возвышают душу зрителя У Марианны было слишком мало сведений о преступнике, чтобы проникнуться к нему состраданием. Но достаточно, чтобы его бояться.